Мориц на Сауском было 17 лет, когда он в 1584 году взял в свои руки власть над Голландией, приняв титул Статхаудера. Его отец, Вильгельм Молчаливый, был только что убит агентами Филиппа Второго Габсбурга, короля Испании. Голландская республика продолжала борьбу, добиваясь независимости от империи Филиппа, и Мориц проявил редкую проницательность в военных делах. Полководцы всей Европы искали способ сделать порох основой битвы, а не только подспорьем в ней. Морец и его кузены обзавелись целым войском игрушечных солдатиков, чтобы как следует исследовать новые возможности, которые давало огнестрельное оружие. С тем же свежим подходом, который отличал в 1420-х годах Жанну Д'Арк, Морец начал реформировать вооруженные силы, пытаясь усовершенствовать тактические приемы, основанные на огнестрельном оружии. Игрушечные солдатики оказались символичными. Солдат постепенно превращался в мелкий зубчик ужасной машины войны.